Наконец в королевской луже появился опоздавший Орландо со свитой, а Шелар подал знак «начинать». Сотрудники Департамента безопасности принялись запирать все входы и выходы, эльф надвинул на лицо капюшон и убрал с зеркальца, а Ольга, сглотнув последней ледяной, комок в горле поднялась из-за стола. — Не бойся, — шепнул Райл и легонько дотронулся до ее локтя. Впечатленная публика загудела, загомонила, обсуждая увиденное — Те, кто жаждал увидеть и по возможности опознать таинственного арбитра, остались очень разочарованы. Этого господина они точно никогда не видели и не смогли бы узнать даже если бы он показался им в полный рост и с открытым лицом. Особо высокого гостя почти полностью скрывали бесформенный плащ и низко надвинутый капюшон. Но Ольга всё же могла видеть нижнюю часть лица и не нашла в себе сил промолчать. А где же ваша помада? Потрясённым шёпотом поинтересовалась она, так как именно отсутствие косметики почему-то больше всего изумило её в облике эльфа. Она же ещё минуту назад была. "Я здесь инкогнито?" тоже шёпотом отозвался Раил. "А о каком инкогнито может идти речь, если моя помада известна уже в четырёх мирах? Я её стёр. Начинай." "А разве не вы для меня для начала меня надо представить, а потом я продолжу?" А как вас представить? Просто метр Н или как там принято у людей? Гомон в зале меж тем затих, публика успокоилась. Пора было говорить. Дамы и господа, в огромном пространстве зала голос Ольги прозвучал пискляво и несалитно. Она прокашлялась и, вспомнив летнюю практику в пионерском лагере, постаралась придать ему необходимую мощь. Сейчас мы начинаем уникальный поединок, который должен положить конец взаимным подозрениям, обвинениям и всевозможным недоразумениям. Уважаемые дуэлянты публично выскажут друг другу свои претензии, объяснят свои поступки и докажут либо опровергнут всё, что они на протяжении почти полутора лун говорили друг от друга. Позвольте вам представить независимого эксперта, который любезно согласился быть арбитром в этом поединке. Уважаемый метр желает остаться инкогнито, поэтому мы будем называть его просто метр Н. Метр Н поднялся, поклонился и чуть заметным жестом попросил Ольгу сесть. "Прошу участников на сцену", звучным, безупречно поставленным голосом объявил он. "Приветствуйте маэстро Диего и маэстро Артура. Господа, прошу вас выйти на середину и также приветствовать друг друга". Мистралицы шли навстречу друг другу, как два истребителя в лобовую атаку. Быстрым, решительным шагом, подобравшись словно перед прыжком и не сводя друг друга неприязненного взгляда из-под лобви. Сегодня они не любили друг друга больше, чем когда-либо, и кроме того, кажется, оба чего-то боялись. Только проявлялось это по-разному. У Артура страх был обычный, заметный с первого взгляда и ничуть для Ольги не удивительный. Маэстро всегда боялся Кантора. Даже несокрушимый магический щит не помогал. А товарищ Кантор боялся так, как и попадавает отважному воину. Весь его вид выражал готовность умереть на месте, сомкнув зубы на глотке противника. Они пересекли сцену и остановились у щита, и обменялись несколькими фразами в полголоса. Издали это, возможно, сошло бы за приветствие, но Ольга со своего места слышала, что они сказали на самом деле, и опять-таки ничуть не удивилась. — Что, сука, не ждал? — зло прошипел Диего. — Трусишь? Правильно делаешь. Тебе пипец. — Лучше сдайся сразу, — с равной доброжелательностью ответил Артура, судорожно сыпив пальцы, чтобы не дрожали. — Потому что я теперь все о тебе знаю, и если ты только посмеешь... Он быстро оглянулся на Ольгу и понизил голос до совершенно неразборчивого шепота. Что он сказал, Ольга так и не расслышала, но Диего вдруг обернулся к ней и посмотрел в глаза. — Да. Коротко, быстро, но с таким упрёком и презрением, как смотрит на предателя. Я тебе доверял, а ты меня сдала, выдала злейшему врагу на позоры и поругания. Ясно читалось в его глазах. Что? Что такого она могла сказать, сама того не заметив? Ведь тайну, которую он просил хранить, она честно хранила, и о чёрной паутине ни слову мне обмолвилась. Что ещё Артуру мог узнать такого, чтобы заставить его так запсиховать? измениться в лице и напрячься всем телом, словно он собирался пробить с собой злощадный щит и все-таки вцепиться в глотку противника. — Думаешь, ты скажешь Ольге что-то новое? — с ненавистью процедил он, сжимая кулаки. Артура опять ответил так тихо, что ничего разобрать не удалось. Ольга толкнула под локоть Райла, и тот понял ее намек совершенно неправильно. — Господа, довольно шушукаться. Прошу вас занять места. Что он сказал? Умоляюще прошептала Ольга, и двое эльфантов отошли к своим столам. Я не слышала. Я всем скажу, кто ты такой и почему сменил имя, честно процитировал эльф. А ты действительно не слышала? Впрочем, у вас у людей что слух, что зрение, насмешка природы. А затем добавил, что ты, может быть, и знаешь, а вот остальным будет невероятно интересно. Откуда он это узнал? Я же ему не говорила. А ты действительно знаешь? Да. Диего мне сказал и просил молчать, я никому никому ни слова. А теперь он думает, что это я. Господи, да что ж это такое? А можно как-то сделать так, чтобы он этого не говорил? Или хотя бы чтобы его не услышали? Не обещаю. Сказать он, скорее всего, попытается, так как противник невняло угрозом. Если смогу остановить, господа, уже громко произнёс он. Вам даётся последняя возможность примириться, хотя я и так вижу, что вы ею не воспользуетесь. Нет. хором рыкнули оба. Эльф откинулся на спинку стула, элегантно забросив ногу на ногу, и дружелюбно поинтересовался. — В таком случае кто желает начать? — Прежде чем мы начнем, — вдруг заявил Диего, — хочу вам кое-что напомнить. Вы забыли проверить нас на магию. Сами не знаете, что ли? Всегда же проверяют, чтобы дуэлянты не мухлевали с магической поддержкой, если поблизости хоть какой-то маг имеется. Или вы не волшебник, или в первый раз судите поединок,